Глава 37. Беспощадный убийца, с которым никто больше не захочет встречи. Вох! Лазерный меч прошел мимо. Беспощадный убийца вскользь ушел с траектории удара и сразу контратаковал. Устойчивость Нейры была намного выше, чем у Луди, поэтому, скрывшись под защитой энергетического щита, она выдержала атаку ледяными иглами. Де Марио уже тем временем оказался шокирован. Его их способность не сработала? «Наивный как дитя», — равнодушно произнёс Марс. Даже обладая более сильной способностью Икс, не нужно забывать о разнице в уровне контроля. В плане понимания Икс-энергии, Демарио настоящий новичок перед Ван Дженом, но все еще полагает, что справится с ним таким образом. Конечно же, Ван Джен не мог полностью избежать воздействия способности Иксова противника, но он смог прерывать её действия. Демарио рубанул мечом, но убийца живо отступил, пропуская удар, и переместившись в сторону снова одновременно контратаковал, произведя сразу серию выстрелов. После третьего попадания энергетический щит, защищавший Императорского Стража, не выдержал, тем не менее Ван Джин больше не обращал на него своего внимания. Ведь Аннейра уже выбыла из сражения. После этого, круто развернувшись, Ван Джин отступил от BS-001, приготовившегося к очередному нападению. Не то чтобы Ван Джин не хотел продолжить череду уничтожений, просто появился Хагрис. Окруженный черным пламенем призрачный князь выглядел как сам дьявол из преисподней, и глядя на него, Де Марио смог вздохнуть с облегчением. Только что он все-таки смог отчетливо почувствовать, что Ван Джен все же попал под влияние его способности, но ему как-то удалось временно нейтрализовать ее воздействие. Хоть Де Марио и не знал, как такое возможно, для этого определенно необходима высокая концентрация внимания. Так сможет ли Ван Джен одновременно сражаться с Хагрисом и уделять внимание ему? «Хагрис, я займу его! А ты найди возможности и Беспощадный убийца в одиночку довел двух таких бойцов до состояния, когда они вынуждены обдумывать тактику. Если бы это было какое-то другое соревнование, то весь зрительный зал бы уже давно заполнил смех, однако сейчас на трибунах не было слышно ни одного лишнего звука. Положение Ванжена по-прежнему выглядело малообещающим. Ладно бы кто-то один из этих двоих, но Де Марио и Хагрис, атакующие вместе... Очевидно, опасная сила!» Эти двое долгое время провели в одной команде, и им даже не требуется обговаривать детали. Тем не менее, столкнувшись лицом к лицу с этими двумя, беспощадный убийца вовсе не стал отступать или хотя бы отходить на безопасное расстояние. Наоборот, он стоял спокойно, направив свою винтовку дулом в землю. На поле боя воцарилась угнетающая атмосфера. «Настоящий бой начнется сейчас!» Чёрное пламя вокруг Хагриса пришло в движение, руны на мехе засветились еще ярче, сильное давление заполнило собой все пространство и направилось в сторону убийцы. Марса остальные участники соревнования, сидящие среди зрителей, не смогли удержать поднимающиеся брови на месте. И если сравнивать силу Хагриса со способностями Икс, то можно сказать, что она уже достигла наивысшего пика Б уровня. В этом и заключается превосходство Атланта в духовной силе. Хоть неизвестно достаточно ли Хагрис понимает мощь земного ранга, но в плане силы воздействия объемом энергии он уже может превзойти в Анджена. Как его напарник Демарио, конечно же, почувствовал это и сразу же обрадовался. Это чертов Атлант! Какой он все же молодец! Основное преимущество Ванженна против них заключалось в подавлении противника своими их способностями. Теперь же он сам оказался в схожей ситуации. Почувствуй на своей шкуре, что это такое! В этот момент Призрачный князь действительно выглядел как демон. Чёрное пламя на поверхности лезвия его меча будто бы пожирало окружающее пространство. Очевидно, что Атланты находятся на совершенно ином уровне понимания изменений и использования духовной силы. Бес 001 Демарио бросился в атаку, но Призрачный князь остался на своем месте в полной боевой готовности. Беспощадный убийца вновь не стал отступать. Казалось, что его опутала сила силой Атланта. В одно мгновение Биос-001 оказался прямо перед Ван Дженом. На таком расстоянии трясина времени подействует сильнее всего, к тому же Демарио оставил себе возможность для отступления. Если что-то пойдет не так, то он сможет обратить атаку в иллюзию с помощью обратного потока времени на... Но... БАМ! Несущийся на всех парах мех вдруг превратился в сосульку и замер. Наступление Демарио внезапно остановилось, в один миг его x энергия рассеялась и мех заглох. За это время Хагрис так и не сдвинулся с места, потому что ему с самого начала не понравилось предложение этого Асланца. Де Марио, да и весь отряд славы Императора, до сих пор так и не поняли, с кем они столкнулись, что это за воин. Это сильнейший боец во всей высшей Академии X, мастер земного ранга, обладающий огромным боевым опытом. Шаг за шагом, проходя через сражения и тренировки, Ван Джин дорос до того, кем он является сейчас, Да даже Джан Шань и весь отряд Саламандр, их прогресс очевиден, что уж говорить о Ван Жене. Это по-настоящему устрашающий воин, и ему нет дела до детской возни Де Марио перед его носом. У того не было и шанса воспользоваться своей выдающейся X-способностью. Безусловно, на близком расстоянии способность X Де Марио обладает большой отдачей, но как он мог не знать, что на таком расстоянии мастера земного ранга еще ужасней. К тому же, являясь слабее своего оппонента, Он решил атаковать первым. но разве не самоубийца? Яростная ледяная способность Ван Джена в один миг заморозила противника. Для бойца земного ранга подготовка к атаке занимает мгновение, ну или как минимум тот, кто на уровень ниже, попросту не успеет уловить этот момент и отреагировать. У Демарио даже не появилось шанса использовать обратный поток времени, как он выбыл из сражения. В капсуле симулятора Демарио упал в глубокий обморок от холода. Жаль только, что не удалось подстрекнуть к атаке призрачного князя. Он не повелся на провокацию. Атлант даже не шелохнулся. Очень умно. В такой ситуации он и Демарио больше мешали бы друг другу, чем хорошо взаимодействовали, особенно если учесть разницу в их силе. Тем не менее, видимо, Хагрис не мог сказать это прямо, поэтому он выбрал подобный компромисс. Призрачный князь Атлантида спокойно парил в воздухе, там его наступление окажется еще более неожиданным. Тем временем два потока энергии сошлись в жестокой борьбе. Очевидно, что призрачный князь обладал большей силой. Он уже крепко прижал убийцу, но полностью подавить его был не в состоянии. Ванжин изогнул губы в предвкушающие улыбке. Это естественно, что для солдата важна сила, но не менее важны опыт с кругозором. Благодаря своим прошлым сражениям Ван был хорошо знаком как с достоинствами, так и недостатками призрачного князя. Хлоп! Призрачный князь создал фантома и исчез. Решающая битва началась! Всем было очевидно, что призрачный князь может с легкостью полностью подавить оборону относительно слабого меха при помощи своего умения создавать двойника, который будет атаковать вместе с ним. Однако, когда призрачный князь внезапно показался на расстоянии двух шагов от беспощадного убийцы, всем стало понятно, что его замысел провалился. Хагрис забыл об одной вещи. Ван Джин тоже отлично разбирается в пилотировании призрачного князя. Стоило ему снять с себя клеймо духовной силы, как двойник потерял свою цель. «Удар руническим мечом!» Убийца ушел в сторону и... Бах! Сверкнула черная молния, и здание за спиной Ван Джин распалось на две части. Увернувшийся беспощадный убийца тут же произвел серию выстрелов, но призрачный князь исчез, и все они угодили в другое здание неподалёку. «Бам-бам-бам!» В одно мгновение два меха снова оказались на расстоянии друг от друга. Беспощадный убийца выглядел хрупким, но и призрачный князь не танк. Оба меха сильны в атаке и слабы в обороне. Если Хагрис подкрепит атаку своей особой силой, то убийца не устоять. В то же время Хагрис ничего не может поделать с контролем Ванженна над своими способностями X. Однако, в плане мощности применяемой энергии, ванжон все же уступает оппоненту. Не достигни он земного ранга, то у него бы уже давно колени ослаблят такого ужасающего давления. Атланты действительно монстры в плане духовной силы. Другими словами, Ван Джен в абсолютно невыгодном положении. Даже у Марса не имелось опыта такого сражения, так что он не совсем представлял, что тут можно сделать. Но главное здесь – это то, что никому не понятна причина, по которой Ван Джен выбрал беспощадного убийцу. Если бы он взял мех для ближнего боя, то не попал бы в такое зависимое положение. Этим же вопросом задавался и Цзян Фэн. Если бы сейчас на арене был он, то трудно пришлось бы даже ему. Хагрис приготовился атаковать в лобовую. Он понимал, что от его прекрасных уловок нет никакой пользы. К тому же преимущество на его стороне для победы хватит и одного попадания. Вух! Иронический мяг вновь испустил черное сияние, и все на трибунах почувствовали пробирающий до костей холодок. Хоть атаки атланты и не несли в себе взрывные силы, Он способен пронзить и порезать все, что угодно. Такое оружие лучше всего подходит для смертельного удара. Призрачный князь бросился на противника, убийца проскользил в сторону, уклоняясь, и сразу же произвел серию выстрелов. Молниеносное перемещение по позадь траектории плюс серия выстрелов, закрывающих пути уклонения. Беспощадный убийца и впрямь может быть очень опасен, но только если его пилот способен использовать в ближнем бою мгновенное перемещение скольжением, или же исчезать, как Элли Главная проблема здесь в том, что первый вариант неимоверно сложный в исполнении — необходимо уклоняться, контролировать удаление от противника и при этом всем еще точно стрелять, меняя угол направления. Обычный пилот штурмовиков даже не додумался бы до такого идиотизма, потому что сознание потерять можно, лишь закончив первое движение. Тем не менее, Ван Джен использовал именно эту технику, и это было просто необъяснимо. Хагрис изучил человеческие методы атаки — и потому знал, с чем столкнулся. Однако призрачный князь не может телепортироваться мгновенно. Для того, чтобы занять место фантома, тоже нужно время, за которое он успеет попасть под несколько атак, так что... Активировался чёрный иронический щит, который полностью поглотил атаку беспощадного убийцы. Нейтрализовав атаку, Хагарис сразу же выпустил свою духовную силу для подавления оппонента. Как только он почувствовал, что прессинг удался, его мех вновь раздвоился. В этот раз он учел прошлую ошибку и решил устроить атаку с двух сторон. Неважно, сможет ли Ванжен отличить его настоящего, и даже если учитывать, что клон будет лишь повторять движение оригинала, ему все равно предстоит попасть под двойную атаку. На их уровне уже бесполезно использовать различные уловки, здесь главная сила. Два призрачных князя Атлантиды синхронно рванули на Ван Джена. Это, мать вашу, перекрёстная атака призрачных двойников! Внезапно появился свет от пары мечей. С помощью силы, сопоставимой со способностями Б уровня, Хагрис смог позволить себе такую расточительную атаку. Как же увернуться? Даже если увернуться, контратаковать будет сложно. Если смотреть с точки зрения более выгодного положения на поле боя, то Хагрису только и нужно что словить ритм и использовать простейшие атаки и защиту. А вот Ванжену придется намного хуже. Все глаза были направлены на Ванженна. Рискнет или нет? Беспощадный убийца все так же невозмутимо начал движение. Ванжен снова переместился по Z-траектории. Раз. Движение в бок атака лазером. Два. В этот момент он уже должен был испытывать колоссальную перегрузку, однако резкий сдвиг в обратную сторону и снова выстрел. Три. Резкий разворот. Третий выстрел. Вот это навыки! Бам-бам-бам! Разрушительная атака попала прямо в призрачного князя, но рунический щит был тут как тут и впитал в себя всю ее мощь. Это просто уму непостижимо! Призрачный князь все так же контролировал положение на поле. Насколько еще подобных сложных маневров хватит Ван Джена? Атака с двух фронтов – единственная ошибка, Ван Джен проиграл. А этот рунический щит вообще можно пробить? Главное здесь ни в коем случае не попасть под атаку. Лишь черкнет тяжелые повреждения», попадет «моментальное уничтожение». Когда этот демон Атлантида успел стать таким невероятным? Это откровенная наглость! Да когда же он наконец устанет? У всех глаза повылазили из орбит от поразительных навыков пилотирования Ван Джена, но зрители по-прежнему ощущали всю безысходность ситуации от столкновения с таким безжалостным подавлением духовной силы со стороны Хагриса. Они сходились во мнении, что здесь попросту нет решения. Даже если Ванжен Джен способен совершать такие манёвры, надолго ли еще хватит его выносливости? Возможно, он уже держится из последних сил. Но самое главное, что противнику от его атак не горячо, не холодно. Тем не менее, в этот момент Марс и Ливидусом переглянулись. Кажется, они наконец-то поняли, почему Ван Джен выбрал беспощадного убийцу. Когда ты достигаешь земного ранга, тебе открывается возможность использовать одну тактику в бою, и называется она «Полный контроль над безопасным расстоянием до противника». При её использовании без разницы, насколько мощно будет атаковать твой оппонент, и неважно, ближний тобой или дальний. В то время как все следили лишь за тем, как призрачный князь гоняется за беспощадным убийцей, Дзянфен, Марс и прочие, кто мог назвать себя мастером сражений, наблюдали совершенно иную картину. Убийца всегда двигался по определенной траектории, которая образовывала круг с призрачным князем в самом центре. Ван Джен полностью контролировал дальность своих перемещений с помощью ускорения от молнии и ветра и благодаря быстрому передвижению обстреливал рунический щит призрачного князя со всех сторон, используя их способности льда и огня. Спокойно и уверенно. К этому моменту Цзян Фэн полностью успокоился. На нынешнем уровне Ван Джен вполне сможет принять вызов 12 светил. После 12 таких атак все окружающее пространство было изрублено на кусочки призрачным князем От каждого его взмаха у зрителей замирало сердце, а каждый раз, как его защищал рунический щит, по залу разносились стоны отчаяния. Никто не мог поверить, что Ван Джен продержался столько времени, но сейчас его везение может закончиться в любой момент, и похоже, что это не что иное, как отсроченное поражение. Ван Джен в 21 раз совершил совершенно невероятное перемещение, соединив его с рядом точных атак своим взрывным лазером. Хагрис внеф не смог уклониться от всех выстрелов и спокойно позволил руническому щиту поглотить их. Человеку не справиться с этой технологией рунического щита, он вовсе не истощается, так что задумка у Ванжена неплохая, но слишком наивная. Но внезапно что-то изменилось. На поверхности рунического щита проявились следы сразу от двух энергий, красные и белые линии, которые мгновенно расползлись по всей его поверхности. Бух! «Вгоняющий всех в отчей рунический щит лопнул! Значит, этот щит все таки можно уничтожить!» Хагрис сразу же застыл. «Это невозможно!» «Технология рунического щита? Как же так?» Губы Ван Джен расплылись в довольной улыбке. «Жизнь есть жизнь. Когда перед тобой нет дороги, взлетай!» «Обязательно взлетай!» «У любого поглощения есть свой предел!» Однако вронической технологии щита видны следы переработки поглощённой энергии. В противном случае Хагрису вряд ли бы удалось так долго поддерживать подобный переизбыток сил, что он демонстрировал все это время. В таком случае нужно дать этому счету то, что он не сможет усвоить. Тем не менее, не каждый человек способен совмещать огонь и лед, тем более влить эту скомбинированную энергию в щит. Как раз в этот момент убийца исчез. Мгновенно, даже меньше, чем за секунду. Но на сей раз это не было уклонение, он появился прямо перед руническим мехом. Ускорение молнии плюс ускорение ветром плюс невероятный контроль перемещения. В этот момент, даже если бы призрачный князь и захотел замахнуться мечом, он бы не дотянулся. Но вот ствол высокочастотной лазерной винтовки, можно сказать, практически упирался ему в грудную пластину. раздвоиться, переместиться на место двойника? Бах-бах-бах-бах! Вслед за грохотом от выстрелов перед лицом Ван Жена исчезла единственная помеха. Совсем как на поле ожесточенного сражения, перед Ванжином раскинулся мир с неограниченными возможностями. Декорации призрачного князя Атлантиды рухнули, как и сам он рухнул, пролетев несколько метров. В этот момент зрители могли лишь шокированно осознавать произошедшее. Это отличается от того восторга и энтузиазма, который царил после прошлой его победы. Тогда он показал всем свою решимость, А сегодня непревзойденное мастерство. Теперь оставался только один вопрос. Это все-таки городская карта. А если дать ванжона беспощадного убийцу на поле боя с более сложным ландшафтом местности, он что, уничтожит весь мир?